Родители отдали меня туда за год до конфирмации, то есть когда мне пошел одиннадцатый год. Было решено, что я пробуду там пять лет, вплоть до конца учения. Мои родители отнюдь не ханжи. Папенька унаследовала от своего отца философические взгляды, а он, как я вам кажется говорила, был вольтерьянцем. И маменька, в свою очередь, усвоила эти воззрения. Так что вся семья, по примеру многих семей нашего круга, бледет обычаи и выполняет все религиозные обряды, не имея, как говорится, истинной веры. Такова, в общем, набожность людей светских. И набожность эта требует, чтобы девицы получали религиозное воспитание. Все мои кузины, все дочки маменькиных подруг воспитывались в монастырских пансионах. Что касается меня, то, когда я поступала в аббатство Буа, в сердце моем жила наивная, детски-сентиментальная вера. Я была задумчивой, скрытной девочкой. Маменька всегда меня упрекала, что я дуюсь. На самом же деле я была просто робкой, застенчивой. Мне не хватало милого ребяческого кокетства и веселости. Словом, живости во мне не было. Очутившись в монастыре, я прежде всего почувствовала удивительный душевный покой. Кончилась, слава тебе, Господи, моя беспокойная жизнь. Ведь маменька не любила сидеть дома и таскала меня за собой повсюду, и по визитам, и отправляясь по делам. Надо сказать, что это было в моде. Матери охотно появлялись в свете в сопровождении своих детей — а дети смертельно скучали, сидя в уголке гостиной на мягком стуле. Монастырь приветливо встретил меня, укрыл. Я с радостью, как вату, зарылась в размеренное существование. Среди сестер, ведавших нашим религиозным воспитанием, была одна монахиня, которой я сначала побаивалась, а затем стала обожать. Щеки у нее были впалые, глаза ввалившиеся. Казалось, Вся она устремлена внутрь себя. Она славилась своим благочестием, и говорили, что она вдохновляется чисто испанским религиозным рвением. Старшие воспитанницы утверждали, что матери-игуменье не раз приходилось вмешиваться и умерять ее пыл. В ее келье поселили еще одну монахиню, а то наша воспитательница ночи напролет проводила в молитве, преклонив колено прямо на каменный пол. Звали ее сестра Эммануэла. К концу первого года ее пример, ее постоянная близость так воспламенили мою душу, что я решила принять постриг. Но я была еще совсем ребенком. О своем решении я поведала домашним в летние каникулы только к концу второго года пребывания в монастыре, и то под большим секретом. Меня хвалили за благоразумие, за успехи в учении, не допытываясь мотивов моего усердия. Когда же маменьке стало известно, к чему я себя готовлю, она лишь поглядела на меня удивленно и недоверчиво, но желание мое было столь пламенно, так настораживало меня против всех препятствий, которые могли стать на моем пути, что моя наблюдательность неестественно обострилась. Я сразу поняла, что мое намерение стать монахиней не понравилось домашним. Однако прошли каникулы. Настало время отправляться в аббатство на улицу Север, а маменька даже не попыталась разубедить меня. Зато в монастыре меня ждало жестокое испытание. Первым делом я бросилась искать сестру Эммануэлу. Мне всегда после каникул не терпелось поскорее ее увидеть. Но вдруг я услышала страшные слова — Отныне мне запрещено подходить к ней. Набравшись смелости, я осведомилась о причинах этого запрета, но мне не ответили. Мне было строго-настрого наказано не вступать в разговоры с моей обожаемой сестрой Мануэлой. Да и ей, видимо, тоже было сделано соответствующее внушение, потому что мне ни разу не удалось встретиться с ней даже взглядом, хотя я пускалась на всяческие уловки и хитрости. Меня поручили особым заботам другой сестры, ничуть не похожей на сестру Эммануэлу и принадлежавшей к типу жизнерадостных монахинь.